«Играем с античной трагедией» о романе Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Вступление. Впрочем, очень короткое. История о конце света вряд ли в наше время могут кого-то испугать. Их рассказывали слишком уж часто, и страх перед апокалипсисом как-то сам с собой давно выветрился. Возможно, тут есть и другая причина — мы повзрослели — Просветились со времен Средневековья и твердо знаем, что кузнечик никогда не отяжелеет, мертвые из могил не восстанут, древний Левиафан не всплывет на поверхность вод и не сожрет Землю. Что Земля никогда не налетит на небесную ось, а голливудские инопланетяне не высадятся в штате Айова. Почему? Да просто потому, что в мире все научно и все под присмотром. Астрономы и физики приглядывают за звездами, экологи и биологи — за природой, президенты и члены парламентов — за политикой, экономисты и бизнесмены — за материальным благополучием, а юристы и полицейские — за нашим поведением. Более того, те, кто присматривает, в свою очередь сами находятся у кого-нибудь под присмотром. И все понимают, что волноваться о конце света, о грядущем хаосе нет ни малейших оснований — Повсюду наука и закон, строгий контроль и строгая отчетность, мера и определенность. Можно положиться на специалистов и расслабиться. Встреча с народным избранником. Занятый своими мыслями о предстоящих делах, я сидел в самолете, крепко пристегнутый к креслу ремнями безопасности. Як-42, птеродактиль отечественных авиалиний, потрещав всеми своими конечностями, уже взлетел и набирал высоту. Моторы сыты урчали, но изредка нервировали каким-то подозрительным перестуком. Я старался расслабиться в своем кресле и мысленно уверял себя, что все будет в порядке, и я долечу благополучно. Однако перспектива благополучно долететь туда, куда я направлялся, почему-то не успокаивала. Чтобы как-то отвлечься, я принялся осторожно разглядывать своих попутчиков. Их оказалось совсем немного. Четверо пожилых кавказцев, две женщины с усталыми лицами и молодой смуглый парень в спортивной куртке и тренировочных штанах. Видимо, регулярный рейс «Москва-Назрань» в 2004 году не пользовался среди пассажиров российских авиалиний популярностью. Наконец, мой взгляд остановился на упитанном господине непонятного возраста в дорогом зеленом пиджаке. Его совершенно круглая голова с проворными бегающими глазками напоминала розовый отполированный шар и была лишена малейшего намёка на растительность. Приплюснутый нос, толстый и вздёрнутый, как пятачок, едва удерживал громоздкую металлическую оправу с толстыми линзами. Этот прижатый ремнями господин всё время проявлял какую-то нервную поросячью резвость, ёрзал, стараясь поудобнее устроиться — То и дело принимался, тяжело отдуваясь, поправлять свой дорогой пиджак и подтягивать брюки на коленях. Наконец, поймав мой взгляд, розовый господин весело сожмурил глаза и, понимающий, кивнул подбородком. «Вот-вот», — произнес он, отвечая то ли каким-то своим прежним мыслям, то ли моим, им неожиданно угаданным. «Такая у нас работа, дорогой вы мой». Я счел вежливым представиться. В ответ он пробормотал свое имя Потом отчество, потом фамилию и внятно добавил, продолжая меня разглядывать. «Депутат законодательного собрания». Надо же, какой молодец. Я поднял брови и постарался выразить физиономии ощущение значительности момента. Но этого оказалось недостаточно. Нужно было как-то продолжать разговор. Выдержав уважительную паузу, произнес первое, что пришло в голову. «Много, наверное, работы, да?» «Не то слово, не то слово, дорогой вы мой!» Депутат едва заметно подавил зевок. «Сейчас, вон, новый законопроект запускаем. Сидим сутками, даже пообедать некогда. А тут еще это... командировка. Жизни никакой нет. Все время то директивы, то законы, то перспективные планы развития». Откуда-то из детства в голове вынурнула вдруг мультипликационная речь блудного попугая Кеши из третьей серии «Про него». То покос, то синакос, то вишня взошла, то свекла заколосилась. А ежели дождь во время усушки? Поэтому вслух произнес что-то очень глупое и детское. Ничего себе. Законов настоящих нет. Оживился вдруг депутат и поправил давивший на толстый живот ремень безопасности. Бардак ведь вокруг. А без законов, дорогой вы мой, никак, никак нельзя. Так-то вот, работаем понемногу, подымаем страну. «Законодательство укрепляем!» «Отдыхать хоть успеваете?» «Да какое там!» Толстяк зевнул и безнадежно махнул розовой пухлой рукой. «За девушками поухаживать!» Фамильярно предложил я и тут же растерянно спохватился. «Ну, чтоб форму не потерять и вообще расслабиться!» Депутат настороженно глянул на меня поверх толстых линз, а потом как-то приосанился. «Девушки есть, но это не главное. Нам экстрасенсы помогают!» «Кто помогает?» – ужаснулся я. «Экстрасенсы. А как вы думаете? У нас у каждого свой экстрасенс или колдун. С ними и беседуем, стрессы снимаем. И, кстати, по работе консультируемся». «По работе?» – ужаснулся я. От его слов мне вдруг сделалось тоскливо. Почудилось, будто в салоне кто-то медленно убирает свет. Лицо депутата стало таять, терять очертания, превращаясь в бесформенное розовое пятно. А он все рассуждал, размахивал пухлыми руками, объяснял, что жизнь, мал, штука сложная, и все зависит от удачи. И потому, прежде чем предпринимать какой-нибудь шаг, внести новый законопроект или там записаться на прием к министру, тут я отчетливо увидел в искаженной перспективе поднятый кверху указательный палец, толстый и разваренный, нужно предварительно получить одобрение экстрасенса. Депутат говорил, а мне все больше становилось не по себе. Где-то глубоко в груди, как ночной филин, ухнуло сердце. В висках застучало. По телу прокатились ледяные крошки озноба. Депутат тем временем рассказал, как экстрасенс к нему приезжает, раскладывает карты, составляет индивидуальный гороскоп, просит показать ладони. Показываю, а куда прикажете деваться. Потом дает советы, где, как и что нужно говорить. Как уберечься от порчи? Колдуны политических противников тоже не дремлют. Как окружить себя и свой бизнес магическим полем безопасности и отпугнуть злых духов? Он перешел к каким-то стеклянным пирамидам, появившимся в Питере несколько лет назад. Я не понимал, о чем идет речь, пока не вспомнил. Одну такую я в самом деле видел на площади труда. По словам моего собеседника, выходило, что это магические обереги, И их поставил бывший губернатор по совету некоего известного колдуна. Неожиданно наш разговор прервали. «Что-нибудь желаете?» В проходе выросла тощая фигура стюардессы. Я даже не заметил, как она подошла со своей тележкой. Стало немного легче. «Сок, минеральная вода, кола». Стюардесса повертела головой, поочередно обращаясь то ко мне, то к нему. «Ничего не буду, спасибо», — промямлил я. Депутат кивнул розовой головой, откинул столик и ткнул в него пухлым пальцем. «Минеральную воду!» «Ремни можете уже отстегнуть», — ласково разрешила стюардесса. Я словно очнулся. Снова вернулся обратно в самолет, следующим рейсом из Москвы в Назрань. Снова услышал урчание моторов, сытые и с перестуком. Увидел салон, освещенный ровно горевшими лампочками, и прежних пассажиров, мирно дремавших в своих креслах. Депутат одним залпом осушил стакан и вернул его стюардессе. Потом поднял столик, подтянул штаны на коленках, немного поёрзал, потёрся о спинку кресла, устраиваясь поудобнее. Наконец, закрыл глаза и объявил безразличным тоном, будто распорядился. «Посплю немного. Устал». Видимо, разговор с наивным и несообразительным собеседником изрядно его утомил. А я вернулся к своим тревожным мыслям. Но теперь они приняли совсем другой оборот. Человеческая натура, героизм и заболевание. А вдруг все так и есть, думал я. И нашей страной управляют не президенты, депутаты, а экстрасенсы и колдуны. Теперь понятно, от чего у нас принимают такие законы, иррациональные и уму непостижимые. Наверное, чем более разумно казалось бы действуют наши законодатели, тем больше они попадают во власть магов и колдунов и тем больше вокруг становится хаоса. В тот раз жизнь открыла мне странный парадокс. Мы можем забыть о бессознательном, о хаосе, о тьме, сделать вид, что ничего этого не существует, посвятить себя рациональному строительству, утвердив законы и правила и убедив себя, что всё научно. Но когда до победы уже будет совсем рукой подать, и граждане согласятся, что светильник мирового разума вот-вот возгорится, В этот самый момент дряхлые подземные силы придут в движение. Бессознательное, хаос, древний зверь, все, чему не уделяли внимания, про что хотели забыть, вырвется на свободу и поглотит нас с нашим разумом и хрупкими законами. Конец света, если наступит, то именно так. Уильям Голдинг, написавший роман-притчу «Повелитель мух», был убежден в возможности подобного сценария. Пройдя войну, Он разочаровался в либеральном гуманизме, в прогрессе, в идее разумного, научного устройства мира. Голдинг полагал, что человек — существо падшее, и его человеческая натура, как выразится персонаж Повелителя Мух, христоподобный мальчик-визионер, одновременно героическая и больная. Heroic and ill. Человек героически стремится обуздать окружающий его хаос, исправить больной неорганизованный мир подчинить его правильной, разумной цели. Но сам он принадлежит этому миру и, стало быть, заражен той же болезнью. Хаос, учит нас Голдинг, располагается не где-то вовне, он гнездится в самом человеке, а главное — в его героическом усилии внести в мир порядок. И предпринимая такое усилие, делая себя началом и концом Вселенной, человек лишь утверждается в своем несовершенстве и падшей природе. В самом начале романа Ральф, Джек и Саймон отправляются обследовать остров. В тропической чаще им открывается странное, таинственное видение. Кусты были темные, вечно зеленые, сильно пахли и тянули вверх, к свету, зеленые восковые свечи. Джек ударил по одной свече ножом, и из нее хлынул острый запах. Голдинг ставит персонажей перед загадкой мироздания, перед знаком некоего великого замысла. Он предлагает им символически поучаствовать в сложной мистерии. Смысл увиденного молниеносно разгадывает визионер Саймон. «Как свечи. Кусты в свечах. Это такие почки», — произносит он, констатируя нерасторжимость мироздания, бессмысленность анализа, непостижимость божественного замысла, к которому можно приблизиться лишь при помощи воображения. Джек реагирует как животное, проявляя биологическую агрессию. Он ударяет по зеленой свечке ножом и убеждается, что ее нельзя съесть. «Зеленые свечи!» — скривился Джек. «Есть их не будешь». В свою очередь Ральф пытается проанализировать увиденное, найти в нем человеческий, практический смысл, который свидетельствовал бы о разумном устройстве. Но такого смысла он не находит. «Их не зажигают», — сказал Ральф. «Они только так, похожи на свечи». В мире в самом деле отсутствуют человеческие смыслы, и героические усилия рассудка утвердить себя заражены болезнью и обречены. Ральфу придется убедиться в этом чуть позже. Где-то уже в середине романа Голдинг отправляет его на другой конец острова и сажает напротив океана. Смотри и думай. Ральф к этому моменту уже сильно озабочен. Идеей поддержания порядка, правилами и, главное, тем, что его товарищи уже никаких правил не соблюдают. И вот перед ним открывается океан. Ральф следил за раскатами, волна за волной, соловея от далёкости от моря. И вдруг смысл этой беспредельности вломился в его сознание. Это же всё, конец. Там, на другой стороне, за кисеёй миражей, за надёжным щитом лагуны, ещё можно мечтать о спасении, но здесь лицом к лицу с тупым безразличием, вот, от всего на мили и мили вдали, ты отрезан, пропал, обречён. Мир недружелюбен и не враждебен как Ральфу казалось в самом начале романа. Мир туп с человеческой точки зрения, равнодушен к любому, даже самому героическому усилию и занят собой. Человеческие проекты, идеи к нему неприложимы. Все попытки ограничить безбрежность жизни какой-то схемой — обречены на провал. Экзистенциалистские размышления Ральфа прерывает Саймон. «Ты еще вернешься, вот увидишь!» — утешает он Ральфа. Саймон, визионер и пророк, способный приблизиться к замыслу, дарит утешение. Возможно, смысл есть, просто он лежит вне наших предписаний. Ральф утешается, сам не зная почему, но из чисто человеческого упрямства продолжает упорствовать и задает идиотские вопросы. У тебя что, в кармане кораблик? Откуда тебе это известно? Ты чокнутый? Значит, не понял. Значит, нужен еще один, более серьезный урок. Ральф предпримет новые героические усилия по наведению порядка на острове. И именно они, болезненные, греховно нарушающие гармонию природы и великий вселенский замысел, приведут его мир к окончательной катастрофе. Хаос вырвется на свободу, примет очертания Джека и сделается неуправляемым. Лучший советник Ральфа, розовый толстый Хрюша, воплощение практического рассудка, будет убит, и вскоре Ральф, преследуемый охотниками, сам наполнится хаосом. Остров сгорит дотла, а герою останется только оплакивать Хрюшу, побежденный природным хаосом рассудок и греховность человеческой натуры. Приключенческие романы и Робинзонады. Итак, героическая натура человека больна первородным грехом. И что самое неприятное, она игнорирует свое заболевание. В самом деле, зачем замечать недуг, от которого все равно не вылечится? Разумнее сделать вид, что его нет. И здесь на помощь приходят художественные вымыслы и сюжеты, с годами отливающиеся в строгие литературные жанры.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 Оскалившихся людоедов, вышколенных слуг и даже попугаев, если на них остаётся свободное время, заставляют говорить по-английски. Впрочем, иногда первобытный страх перед непостижимым даёт о себе знать. Но они отважно гонят его прочь. Чего бояться? Ведь в мире всё научно. И позорный страх, услышав эту спасительную формулу, тотчас отступает. «Life is scientific», произнесет голдинговский Хрюша, Новый Робинзон, толстый, разовощекий прагматик, выросший у тетки при конфетной лавке. У Дефо, с сожалением заметит вальтер Скотт, нет ничего такого, чего не знал бы любой лавочник. Голдинг в качестве противника берет не Дефо, слишком уж давно все было, а его более позднее переиздание некоего Роберта Майкла Балантайна, сочинившего в конце 19 века Робинзонаду «Коралловый (Coral Island). Коралл Персонажи повелителя мух, узнав, что они на острове одни и взрослых нет, кричат от радости. Теперь их, новых Ребензонов наверняка ожидают веселые балантайновские приключения. Ральф продолжал. «Пока нас не спасут, мы тут отлично проведем время!» Он широко раскинул руки. «Как в книжке!» Тут все закричали наперебой. «Остров сокровищ! Ласточки и амазонки! Коралловый остров!» Коралловый остров, как видите, в обязательном списке. Стало быть, читали. В финале, когда остров, подожженный охотниками Джека, пылает, роман Балантайна снова упоминается Голдингом. Правда, теперь уже иронично, ведь балантайновские ожидания детей и читателей не сбылись, и все получилось не так, как в книжке, не в соответствии с принятой сюжетной схемой. Появляется морской офицер, бог из машины, очень кстати, потому что Ральфа вот-вот прикончат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 затерянный где-то в южных морях. Ловкие, смекалистые, наделенные английским здравомыслием, они ведут почти идиллическую жизнь, колонизируют остров и мужественно справляются со всеми невзгодами. Зло, хаос приходят в их мир извне, в виде дикарей и пиратов, а сами герои для него неуязвимы, ведь они англичане. «Мы англичане», — заявляет голдинговский Джек, которому скоро предстоит превратиться в кровожадного дикаря.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 потому что с самого начала в его робинзонаде подспудно запускается другой механизм развития сюжета, механизм более старый, заимствованный из античной трагедии. Вакханки Эврипида Голдинг вдохновлялся античными трагедиями и старался учиться у древних мастеров. Особенно он выделял Эврипида — который понимал конфликты мятежной человеческой души, видимо, гораздо лучше, чем Балантайн. По крайней мере, так считал Голдинг. Наверное, поэтому он разместил в Робинзонаде механизм развития действия, взятый из трагедии Эврипида Вакханки. Почему его выбор остановился именно на Вакханках, а не на какой-нибудь другой трагедии, догадаться несложно. В Вакханках рассказывается о бессилии и хрупкости человеческого разума, тщетно пытающегося себя отстоять перед лицом божественного замысла. Как раз та тема, которая Голдингу и была нужна. Позволю себе кратко напомнить сюжет эврипидовых вакханок. Ведь это не тот текст, который мы регулярно перечитываем. Дионис, знаменитый бог, с которым в античном мире связаны алкогольные возлияния и аргеостические безумства, вакханалии, появляется в семивратных фивах, дабы приобщить его жителей к своему таинству. Он насылает вакхическое безумие на местных женщин, в том числе и на свою родную тетку Агаву, понуждает их бросить дома, уйти из города и сделаться Менадами. Приняв облик смертного, Дионис пытается убедить фиванского царя Пенфея покориться новому богу и принять его дары. Однако аскетичный Пенфей, полагающийся исключительно на доводы рассудка, уговорам не поддается. Для него все эти таинства — полный бред. Он приказывает связать Диониса и намеревается силой вернуть в город ополоумевших фиванок. Однако заключить Диониса в тюрьму не получается. Дворец Пенфея охватывает пламя и сотрясают подземные удары, а сам Дионис каким-то чудом оказывается на свободе. Он снова убеждает Пенфея покориться, но фиванский царь по-прежнему упорствует. Тогда Дионис, угадав тайное влечение царя к запретному, предлагает ему пойти посмотреть на вакханок. Пенфей теряет волю и попадает под его чары. Они идут смотреть на вакханок, среди которых мать пенфея — Агава. Вакханке, заметив пенфея, принимают его за льва, набрасываются и разрывают на куски. Потом победно возвращаются в фивы, где к ним приходит прозрение содеянного. Трагедия заканчивается скорбным плачем и смертью матери убийцы Агавы. Первозданные силы Земли, учит нас трагедия, мстят тому, кто пытается с ними порвать и опереться на разум. Они пробуждаются во всей своей мощи и разрушают культуру, отторгающую природу и не желающую считаться с ней. Первая поверхностная параллель с повелителем мух здесь очевидна. Заметим только, что Голдинг несколько христианизирует старую трагедию, превращая ее персонажей в падших ангелов, или изгнанных израиль людей, носители мудрости в христоподобного пророка, а мстительную силу природы в дьявола. Однако, в общей линии сюжета Голдинг послушно, словно преданный ученик, следует за Еврипидом. Расставляем декорации. Повелитель мух открывается, как и положено всякой Робинзонаде, роскошной картиной экзотического острова. Пальмы, лианы, обломки розовых скал, голубая лагуна. Обязательное для Робинзонады бедствие, в нашем современном случае авиакатастрофа, аккуратно убирается за скобки. О нем свидетельствуют разве что длинная полоса поваленных деревьев до да пара реплик, которыми обмениваются персонажи. Это на всякий случай, чтобы читатель, если таковой сыщица, сразу понял, что к чему. Перед нами пока еще не трагедия, не сцена, а всего лишь декорация. Именно так и следует начинать любое представление. С декорации. Уже с самого начала театральный инстинкт Голдинга не подводит. Из-за кулис тотчас же выходят два актера, два персонажа — Ральф и Хрюша. Они движутся к нам в сторону зрительного зала, где по замыслу Голдинга плещется океан. Декорация остается на заднем плане. Внешне она вполне соответствует Робинзонаде потому кажется чересчур условной. Пальмы, лианы, обломки скал, прибой выглядят нагромождением штампов, таких плоских и избитых, что, кажется, их вряд ли оживит даже самое смелое Робинзонадное воображение. Но если снять очки, которые нам прописала Робинзонада, то в этих образах, как будто ходульных, можно разглядеть знаки, символические указания на то, что перед нами будет разыгрываться именно трагедия. Причем трагедия древняя, содержащая исконно трагедийный, то есть дионисийский инстинкт. Элементы голдинговской декорации и впрямь выглядят подозрительно дионисийскими. Например, пальмы. Пальмы здесь не просто опознавательные знаки того, что действие происходит в южных широтах. Это классические эмблемы плодородия, торжества стихийной растительной жизни. Вечной, обновляющейся, проходящей стадии умирания и возрождения. Они падают, умирают, гниют и снова поднимаются из земли. Впрочем, умирающие, воскресающие пальмы имеют к миру умирающего, воскресающего Диониса, скорее косвенное отношение. Зрителям трагедии требуются более внятные намеки, более очевидные эмблемы, напрямую отсылающие к дионисийским празднествам. Такие, как, скажем, плющ, или змея. Из плюща участники вакхических празднеств плели венки. Плющом они украшали свои просторные одежды и обвивали ими тирсы. Змеи, принадлежащие миру хаоса, тоже всегда сопутствовали Дионису. Во время празднеств ими опоясывались, их держали в руках и даже иступленно прижимали к груди. В декорациях, которые расставляет перед зрителями Голдинг, плющи змеи отсутствуют. Зато тут есть лианы недвусмысленно напоминающие змей и виноградные лозы. Лианы, как плющ, обвивают стволы деревьев и, как змеи, расползаются по земле. Они создают картину естественного хаоса, вырвавшегося откуда-то из глубин на поверхность. Хаос поначалу противостоит колониальным и приключенческим амбициям голдинговских персонажей. Лианы, криперс, опутавшие лес, будут цепляться за их одежду, мешать им продвигаться вглубь острова осваивать дикий мир. Но очень скоро зеленые змеи хаоса присвоят этих новых обитателей, уподобят их себе, проникнут в их героические усилия и даже в их речь. I'll creep up and step. Я подкрадусь и ударю, заявляет Джек, объясняя, каким именно образом он убьет свинью. Итак, Голдинг нарисовал и расставил декорации. Но начинать спектакль еще рано. Нужно познакомить публику, ожидающую Робинзонаду, с главным действующим лицом, а затем очертить пространство театра со зрительным залом, балкончиком и сценой. Герой, сцена и хор Вакханки Эврипида открываются прологом. На сцене появляется бог Дионис, изнеженный женоподобный юноша. Венок из плюща прикрывает его светло-золотистые волосы. Поверх хитона — накидка, стянутая пёстрым поясом. В руке — неизменный атрибут — тирс, обвитый плющом. У Голдинга к зрителям выходит Ральф. Хрюша со своими докучливыми практическими советами плетётся где-то позади. Ральф одет вовсе не как Дионис, а как обычный английский школьник. Скоро он сбросит одежду и предстанет перед зрителями как прародитель Адам до греха падения, голый и невинный. Но пока он раздевается, обратим внимание на несколько деталей, как будто бы ни о чём не говорящих. Чёрные ботинки зарылись в песок, его обдал жаром. Он ощутил тяжесть одежды, сбросил ботинки, двумя рывками сорвал с себя гольфы. Снова вспрыгнул на террасу, стянул рубашку, стал среди больших, как черепа кокосов, в скользящих тенях от леса и пальм. Потом расстегнул змейку на ремне, стащил шорты и трусики, И голый смотрел на слепящую воду и берег. В переводе выражения «хит-хит-хим» обдало абдала жаром» исчезает игра слов и звуков. Мелодический поток, энергия острова, проникающая в тело персонажа и вовлекающая его в движение. Но и перевод красноречиво свидетельствует о том, что пальмы, эмблемы плодородия, уже бросили свою зеленую тень на тело Ральфа, приобщив его к хаосу, к природным процессам умирания. Осколки кокосов, похожие на черепа, напоминают о смерти. И воскресении процессам, которые неразрывно связаны с Дионисом. Ещё одна немаловажная деталь. Пряжки на ремне Ральфа сделаны в виде змеиных голов. Стало быть, Ральф, сам того не зная, перепоясан змеёй, как записной вакхант. Впоследствии змей или зверь станет в романе повторяющимся знаком древнего хаоса, неуправляемой природы, бессознательного всего, что будет внушать обитателям острова безотчетный страх. Он явится в образах вьющихся лиан, огненных потоков огня и, наконец, дьявола со свиной головой, искушающего христоподобного Саймона. Вернемся, однако, к герою, представленному зрителям. Обнаженный, он с восторгом замер перед сверкающим океаном и уподоблен даже не столько Адаму, сколько античному богу. Он светловолос, как Дионис у Эврипида. Также женственно красив, но при этом гречески атлетичен. В его широких утяжеленных плечах угадывается мощь будущего боксера. Голдинг дает еще один намек, заставляющий зрителей, разглядывающих Ральфа, вспомнить об античном боге. Тело Ральфа, Его волосы, его лицо светятся золотом. Он, Хрюша, окинул критическим оком золотистое тело Ральфа. Он, Ральф, зажал нос, перевернулся на спину и по самому лицу заплясали золотые осколки света. Ральф напоминает то ли Диониса, чьи волосы светло-золотистые, то ли антагониста Диониса, златокудрова Аполлона, играющего на златострунной кефаре, У Эврипида, прорицатель Тересий, беседуя с Пенфеем, противопоставляет этих двух богов как два дополняющих друг друга жизненные начала. В любом случае, Ральфу еще предстоит определиться с выбором между Хаосом, Дионисом, и порядком Аполлоном, но пока он далек от всяких размышлений. Ральф прыгает в воду, плавает, ныряет, затем обновленный и посвежевший вылезает на берег и выходит на сцену. А сцена, удобные подмостки с кровлей, навесом и со скамейками, на которых будут сидеть актеры, уже готова. Там плавный берег резко перебивала новая тема в пейзаже, где господствовала угловатость. Большая площадка из розового гранита напролом врубалась в террасу и лес, образуя как бы подмостки высотой в 4 фута.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 Также же, как у еврипида с участием героев и обязательно хора. Хор необходим греческой трагедии. Он участвует в действии, наблюдает, комментирует, скорбит вместе со зрителями. Без него трагедии не получится. У еврипида хор вступает на сцену во время пролога. Его участницы — спутницы Диониса, лидийские вакханки в длинных одеяниях с тирсами и короткими посохами в руках. У Голдинга тоже появляется хор и открывает трагическое действо. На звуки рога, в который дует Ральф, приходят мальчики-хористы. Они одеты в черные просторные плащи-тоги, украшенные крестами, и шагают ровным строевым порядком, как сс на параде. Через несколько глав они возьмут в руки деревянные копья, тирсы и посохи, размалюют лица и превратятся в охотников, диких вакхических безумцев, рвущих добычу и распевающих ритуальные песни. Действие первое. Эврипидов Пенфий отказывается признать Диониса. Доводы Кадма, прорицателя Тересия и, наконец, самого Диониса ему кажутся малоубедительными. Он полагается на собственный рассудок. Мир следует организовать рационально и навести в нем разумный порядок. Кадма и Тересия — этих двух выживших из ума стариков отчитать, Вакханок — вернуть домой, а Диониса связать. Но грозно звучат два загадочных предостережения, предвещающих трагедию. «Не царь один повелевает людям» — это объявляет Пенфею Тересий, намекая, что в мире действуют не только человеческие законы. «Ты сам не знаешь, что желает сердце. Ты сам не знаешь, что творит рука». «Ты сам не знаешь, что ты есть и будешь». Перевод Анинского. Это говорит Дионис. Видимо, Бога все-таки следует признать, равно как и сложность человека и мира. Нельзя забывать о потаенных желаниях, о хаосе, который не приручить рассудкам. Бог накажет гордеца, мир выйдет из-под контроля, и будущее сделается не совсем таким, каким его запланировали. В одной из первых сцен «Повелителя мух» английские мальчики устраивают собрание и хором одобряют идею жить на острове по правилам, соблюдать разумный порядок, как это делают взрослые. Правда, взрослые в этот момент ведут между собой очередную мировую войну и сбрасывают друг на друга атомные бомбы, но об этом новоявленные Робинзоны как-то забывают. Намечается строгий план жизни на острове, распределяются обязанности — поддерживать сигнальный огонь, строить шалаши, запасаться пресной водой, охотиться. Он, Ральф, поднял голову и обвел взглядом обожженные лица. «Взрослых здесь нет, мы все должны решать сами». Джек вскочил. «У нас будут правила», — крикнул он вдохновенно. «Много всяких правил. А кто их будет нарушать?» Перевод, к сожалению, не фиксирует перекличку этой сцены с предыдущей, где Джек ударяет ножом по зеленой свечке, В обеих сценах используется глагол slash резать, ранить. «ранить». «Джек slashed at one with his knife. «Сан slashed faces. Дело не только в том, что лица детей обожжены, но и в том, что на них уже лежит печать дикарского, животного жеста убийцы. Но Ральф и Джек об этом не подозревают. Они рассуждают точно так же, как Пинфей «Предоставленное им девственное царство природы должно быть под контролем разума, на который следует положиться». И тотчас же в ответ, как у Эврипида, звучит предостережение. На сцену выталкивают карапуза, который что-то испуганно бормочет. Хрюша переводит. «Он хочет знать, чего вы со змеем делать будете». Эврипиду, чтобы открыть истину, сложность замысла, понадобились бог Дионис и прорицатель Тересий. Голдинг обходится младенцем, в конце концов чьими еще устами глаголит истина, хрюша прагматик, нудный лавочник, и переводчик из него никудышный слова младенца следовало бы перевести иначе. Как вы собираетесь контролировать собственные бессознательные, злые силы демонов природы, не подчиняющихся разуму? Но сомнения отброшены и все бросаются собирать хворост для огня. Это первая попытка упорядочить хаотичный мир. Именно так и нужно начинать, если ты оказался волею судеб на необитаемом острове и замыслил покорить природу. Тот дикарь, который на заре истории добыл огонь трением палочек, по сути дела, открыл человечеству путь к цивилизованной упорядоченной жизни. Однако этот символический подтекст, даже если он тут есть, можно оставить без внимания персонажи голдинга разводят огонь руководствуясь вполне практической целью подать сигнал бедствия проходящим судам чтобы их заметили и спасли любопытно что хрюша прагматичный рассудок от чего-то не разделяет всеобщего энтузиазма хотя казалось бы кому как не ему в пору одобрять подобные начинания совсем как дети малые насмешливо кривится он и тяжело вздыхает У Хрюши дурные предчувствия, и он понимает, что добром вся эта затея с костром не кончится. Итак, разумные цели четко обозначены, а персонажи Эврипида и Голдинга приступили к их решительному осуществлению. А рассерженный Пенфей удаляется во дворец вслед за своей стражей и Дионисом, которого он приказывает связать. А голдинговские дети, охваченные восторгом, собирают огромную кучу хвороста и разжигают сигнальный огонь. Между этими двумя сценами как будто нет ничего общего, кроме разве что какой-то абстрактной идеи, которой в принципе можно пренебречь. Однако похожей оказывается их развязка. Голдинг, избежав было громоздких и старомодных образов греческой трагедии, снова вынужден к ним вернуться. Давайте посмотрим, что у него в итоге получилось. В вакханках все идет в строгом согласии с жанром. Грозным громом звучит голос рассерженного Диониса. Земля содрогается от подземного гула. Эврипид обожает сценические эффекты. Дворец Пенфея оглушительно трещит, пошатывается, и его охватывает столб пламени. Пенфей выходит из дворца и удивленно обнаруживает Диониса, уже не связанного, и на свободе. У Голдинга разведенный детьми костер превращается в жуткий, почти апокалиптический пожар. Огонь перекидывается на камни, ползет по листве, по кустам, завладевает лесом и едва не заглатывает весь остров. Испуганные дети, точно так же, как и персонажи Эврипида, видят разбушевавшийся пожар, слышат громыхание, страшный треск деревьев, взрывающихся, как бомбы, и подземный гул, сотрясающий гору. Все эти образы взяты у Эврипида. Под темным покровом дыма и листвы Огонь подкрался, завладел лесом и теперь остервенело его грыз. Акры черного и рыжего дыма упрямо валили к морю. Глядя на неодолимо котящее пламя, мальчики пронзительно радостно завизжали. Огонь, будто он живой и дикий, пополз, как ползет на брюхе ягуар, к молодой, похожей на березовую поросли, опушившей розоватую ноготу скал. Треск огня дружно ударял в уши барабанным боем и гору от него будто бросала в дрожь». В обоих текстах, в «Трагедии» и в «Романе» силы, приводящие мир в движение, оказываются могущественнее человека. У Голдинга стремление их сдержать и упорядочить дикую жизнь, стремление героическое и больное, приводит ровно к обратному результату. Стихия огня, первозданная сила жизни, порождающая все вещи и их обратно заглатывающая, Рождённая божественным оком солнца, костёр разжигают хрюшенными очками, ловящими лучи, эта стихия вырывается на свободу, готовая поглотить человека, освободившего её по собственной дурости. Усилие, за которым, казалось бы, стоит разумная цель — спастись, едва не приводит к катастрофе. Интересно, что финальная сцена «Повелителя мух» отчасти повторяет этот эврипидовский по духу эпизод из второй главы. Охотники снова подожгут остров, теперь уже не случайно, а специально, но с противоположной целью – не спастись, а убить не ради жизни, а ради смерти. Они попытаются выкурить из лесура Альфа на открытое пространство, где его легче будет добить копьями. Но их усилия парадоксальным образом снова приведут к совершенно другому результату – их спасут. Дым от огня увидят с военного корабля, оказавшегося поблизости. Пытаясь спастись, персонажи едва не погибнут. Пытаясь убить и поджигая собственный остров с четырёх сторон, они спасутся. Мир Голдинга экзистенциалистски абсурден и всегда готов опровергнуть любые человеческие смыслы. Сцена лесного пожара в «Повелителе мух» ставит ту же цель, что и аналогичная сцена у Эврипида — предостеречь человека от фатальной ошибки считать себя хозяином мира и своей судьбы. Боги уже рассержены. Дионис постепенно начинает терять терпение. А Димиур Голдинга оглядывает обитателей острова недобрым солнечным взглядом. «Sun gaze down like an angry eye». Солнце злым глазом глядело вниз. Но пока боги не готовы окончательно уничтожить людей, и предоставленный им мир, дворец Пенфея и Коралловый остров, остаются почти неповрежденными. Единственное, что здесь повреждено, это сознание человека, куда боги Эврипида и Голдинга проникают почти беспрепятственно. Они начинают, как часто бывает в античных трагедиях, играть со своими беспомощными жертвами, то затемняя их рассудок и являя немыслимое, то просветляя его и возвращая миру прежний понятный облик. Точно так же поступает с Пенфеем Дионис. Он насылает на строптивого царя безумия, и тот сначала связывает быка, думая, что перед ним пленник, а затем мечется по дворцу, пытаясь потушить пожар. И бык, и пожар, и землетрясение. На самом деле его галлюцинации. Но вот, игра закончена, Бог продемонстрировал могущество природной силы, явив человеку чудо. Пенфей приходит в себя и видит, что все осталось прежним, и дворец, и ворота. Только вот пленник каким-то чудом оказался на свободе. Бред, безумие, горячится он. Морок рассеялся, мир сделался понятным, и к герою вернулся холодный рассудок, убежденность в том, что жизнь логична, чудеса, тайны он отвергает. Они для него абсурдный бред, и потому не стоят внимания. В «Повелителе мух» пожар уже не призрачный, а реальный, разве что метафорически раскрашенный испуганным детским воображением. Огонь видится детям то белкой, то змеёй, то ягуаром. Но проходит время, и обитатели острова, так же, как и персонажи Эврипида, попадают во власть призрачных видений и галлюцинаций. Днём, когда ничто не предвещает фантазийности, и солнце разума ярко светит, они видят странные картины. Странные вещи творились на острове в полдень. Слепящее море вздымалось, слоилось на пласты сущей немыслимости — Коралловый риф и торчавшие кое-где по его возвышениям чехотошные пальмы взмывали в небо, их трясло, срывало с места, они растекались, как капли дождя по проводу, множились, как во встречных зеркалах. А то земля вдруг вставала там, где никакой земли не было, и тут же на глазах у детей исчезала, как мыльный пузырь. Галлюцинации заполняют сознание новых робинзонов, укротителей дикой жизни, подавляя их волю. Природные силы утверждают над ними свою власть, завораживают их, открывая тайны, неподвластной рассудку. Прагматичный Хрюша упорствует, повторяя ошибку Пенфея. «Бред!» — объявляет Пенфей, обращаясь то ли к Дионису, то ли к самому себе. «Миражи!» — бросает детям научно-мыслящий Хрюша, для которого в природе нет загадок. Дети привыкают к миражам и перестают их замечать. Они привыкли к этим чудесам и их не замечали, как не замечали таинственных дрожащих звёзд. Звёзды в данном случае выступают в роли богов, играющих с людьми. Люди при этом игнорируют их присутствие и таинство мистерис, которым боги пытаются их приобщить. Действие второе и действие третье. Дальнейшие события романа Голдинг также выстраивает строго следуя эврипидовой трагедии — Вакханки, покинувшие Фивы и своего царя, с тирсами в руках беснуются среди лесов и полей, поклоняясь богу Дионису и оглашая окрестности вакхическими песнями. Они прогоняют пастухов, пытающихся им мешать, и рвут на куски домашних животных. В повелителе мух происходит почти то же самое. Английские мальчики один за другим покидают своего вождя Ральфа, подобно тому, как женщины Фив уходят из города, оставив пенфея. Сначала удаляется Джек, потом Хор, а потом все остальные. Им надоедает рассудочный распорядок жизни, навязанные правила и законы. Ральф остается наедине с практическим рассудком, Хрюшей, как и царь Пенфей. К этой компании Голдинг присоединит христоподобного Саймона, но у того свой, особый путь. Таким образом происходит символический разрыв сознания и бессознательного — После удачной охоты, потерзав плоть жертвенных животных, вакханты Кораллового острова, подозрительно напоминающие фиванских вакханок, устраивают ритуальные танцы с песнями, потрясая деревянными копьями тирсами. Сама собой из страха перед неизвестным рождается новая религия и новый бог, змей или зверь, эмблема дьявола или Диониса. Теперь племя всякий раз после удачной охоты будет приносить ему жертву, дар свиную голову. Есть еще одна психологическая деталь, объединяющая трагедию Эврипида и роман Голдинга. Новым богом и его таинствами соблазняются отнюдь не только вакханки и охотники Джека, но и те, кто им противостоит, Пенфей и Ральф. Пенфей ненавидит нового бога, его таинства, и, тем не менее, они влекут его к себе. Обнаженные женские тела, разгоряченные страстью будоражит его воображение. Именно поэтому, когда лукавый дионис уготавливая Пенфею ловушку, предлагает ему пойти и посмотреть на вакханок, он тотчас же соглашается. В свою очередь ральф, сидя на берегу легко поддается уговорам хрюши пойти и посмотреть, что делает племя на другом конце острова. Это интересно и соблазнительно. Еще раньше, в седьмой главе романа, Ральф неожиданно для себя оказывается вовлечен в охоту на свиней. Если прежде он относился к охоте с безразличием разумного цивилизованного человека, то теперь ритуал охоты увлекает и соблазняет его. Он захлебывается от восторга, рассказывая, как попал копьем в свою жертву, и с удовольствием принимает участие в ритуальной игре, которую затевает Джек. Охота, убийство... Танец, взывающий к новому богу, влекут к себе Ральфа-Пенфея помимо его собственной воли и ломают решимость любой ценой сохранить рассудок. Но экспериментировать подобным образом, перешагивать границу, разделяющую цивилизованное сознание и сознание первобытное, небезопасно. Вскоре персонажи Эврипида и Голдинга поплатятся за это сполна. Действие четвертое. Ключевую сцену трагедии Эврипида, сцену убийства Пенфея, которого в Акханке по ошибке приняли за жертвенного льва, Голдинг в своем романе для пущей убедительности воспроизводит целых три раза. В первом случае в роли убитого и расчлененного Пенфея выступает визионер и пророк Саймон. Он является к дикарям со своими откровениями в самый неподходящий момент. Племя, охваченное дионисийским безумием, поет и танцует, Саймона никто не слышит и не узнает. Его, как и Пенфея, принимают за зверя, терзают и в итоге убивают. Второй жертвой новых вакхантов становится Хрюша. Персонаж много более близкий рассудочному Пенфею, нежели мистик Саймон и более внятно ассоциирующийся с образом жертвенного животного — свиньи. Хрюша попытается осуществить то, что только задумал и не смог сделать Пинфей отрезвить безумцев силой рассудка, но и он, так же, как его греческий прототип, погибает. Третьей жертвой оказывается Ральф. Вакханты его преследуют, нагоняя первобытный страх, заставляя уподобиться им самим и одновременно животному, жертвенной свинье, ищущей убежище в зарослях среди лиан. Следует длинная сцена преследования, бегства, кровавых стычек с дикарями. Но в тот момент, когда кровавая развязка вот-вот совершится, начинается последнее действие трагедии. Самое короткое. Действие Пятое. Деус-экс-Макена. У еврипида в Акханке под предводительством матери-пенфея Агавы радостно возвращаются Фивы. Агава приглашает всех полюбоваться трупом своего сына, думая, что это убитый ею лев. Выходит старый Кадм, ужасается — и заставляет Агаву узреть и понять страшную истину. Затем следует их скорбный плач. И, наконец, Эврипит использует свой излюбленный эффектный прием — «Deus ex machina». Суть этого приема, вполне традиционного для греческой трагедии, заключается в том, что, когда конфликт между сторонами на сцене неразрешим, с неба, на самом деле из специальной машины, появляется Бог и расставляет все по своим местам. В Вакханках с небес во всем своем божественном величии спускается Дионис. Он объявляет вину Пенфея, его наказание и открывает героям их будущее. Голдинг берет у Эврипида в первую очередь сам прием – Deus ex machina. Загнанный охотниками, Ральф Кубарем выкатывается из леса прямо под ноги морскому офицеру. Взрослые оказались рядом, а вместе с ними – правила поведения, разум – и все атрибуты цивилизации. Кровавой развязки не будет. Морской офицер появляется так же, как бог из машины у еврипида. Как высшее существо, как спасение, и в тот самый момент, когда кажется, что конфликт остановить невозможно. Далее следует отрезвление и плач детей. Голдинг меняет местами последовательность событий. У еврипида сначала герои трезвеют и плачут. А уж потом появляется бог и все объясняет. Есть здесь и более серьезное несовпадение. У Голдинга бог из машины пародиен из-за запредельно глуп, что невозможно для греческой трагедии. Процитируем этот эпизод еще раз. «Казалось бы...» — офицер прикидывал предстоящие хлопоты, розыски. «Казалось бы, английские мальчики! Вы ведь все англичане, не так ли? Могли выглядеть и попристойнее так сначала и было сказал ральф пока он запнулся мы тогда были все вместе офицер понимающе закивал ну да и все тогда чудесно выглядело просто коралловый остров бог из машины ничего не понял он возвращает нас к иллюзиям первых страниц романа офицер обвиняет детей в том что они не смогли соответствовать оптимистической робинзонадной модели балантайна и вдобавок несет националистический бред вполне в духе автора «Кораллового острова». Взглянем на текст оригинала. В оригинальном тексте офицер дважды повторяет слово «шоу». Оно здесь является ключевым. На самом деле офицер говорит вот что. «Не тот вы мне, детки, спектакль показали. Ох, не тот!» Ну, что тут скажешь? В ответ можно только замолчать, а потом вспомнить все и разрыдаться. «Перевод Елены Сурец очень точно передаёт эту сцену, поэтому обойдёмся без оригинала». Ральф стоял и смотрел на него, как немой. На миг привиделось, снова берег опутан теми странными чарами первого дня. Но остров сгорел, как труха. Саймон умер, а Джек... Из глаз у Ральфа брызнули слёзы. Его трясло от рыданий. Голос поднялся под чёрным дымом, заславшим гибнувший остров, Заразившись от него, другие дети тоже зашлись от плача. И стоя среди них, грязный, косматый, с неутертым носом, Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный мудрый друг по прозвищу Хрюша. Трагедия, шоу, разоблачившая литературные утопии старых романистов, завершилась и законное стремление человеческого рассудка управлять природой потерпела фиаско. Life is scientific. Повторяйте эту формулу по многу раз как заклинание. И в какой-то момент миром начнут управлять странные силы, а вместе с ними — колдуны и маги.